С каждой брошенной в тазик окровавленной тряпкой становился все острее. Ветер крутился рядом, выставляя на табуретку у кровати ряд бутылочек и эликсиров. Постоянно бегала вниз за новым кувшином горячей воды. А я тупо смотрела в потолок, стараясь не пугать друзей чересчур проникновенными завываниями. Обезболивающие заклинания пришлось накладывать еще дважды. Слишком быстро заканчивалось его действие, а оттаивающие нервы с каждым разом ныли все сильнее. Ланнан на пару с ветром управилась за час. Мне же показалось, что возились они почти вечность. В результате рана была промыта двумя обеззараживающими эликсирами, края стянуты заклинанием дриады, а в довершении всего аккуратно наложенную повязку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 что я беззастенчиво воспользовалась своим правом правительницы и отдала Данте приказ убираться ко всем чертям из моей комнаты. Причина? Он высказал мне все, что думает о моей безалаберности, которая могла бы без особых усилий лишить Андарион, так называемой владычицы. Это-то меня и зацепило, что волновался он не обо мне, а о том, что его обожаемое небесное государство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 Сменю, как только Ланнан вернется. Они с ветром ушли за обновками. Хоба одета по эльфийской моде, но для росской осени она не подходит. Я по привычке развела руками, ойкнув от чуть ниже локтя боли. Не представляешь, как бы мне хотелось запрятать тебя подальше от всего этого в лесах поглуше. Он еле слышно вздохнул, не отрывая от меня усталого взгляда.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 Он стал более уважительно. «По-хорошему, тебе бы еще неделю постельного режима, а не в промозглый холод на земле ночевать!» Негромко отозвался Данте. «Не навязчиво подталкивай меня в сторону горницы!» «Если напросимся в обоз, то и не придется. Думаю, что местечко в телеге мне найдется. А чем быстрее мы до наставника доберемся, тем лучше. Его заживляющие снадобье?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 и товар в маровой лещине бережом. Не вопрос, — хмыкнула я, украдкой потирая левую ладонь и в очередной раз убеждаясь, что они менее никуда не делось. Как не чувствовал мизинец ничего, так и не чувствует. — Ев, кстати, как твоя рука? — вкратчиво поинтересовалась Ланнан, наблюдая за моими манипуляциями. Тебе полежать бы надо, отдохнуть.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 но при этом не отражалось в коридоре и зашептала заклинание призыва. Говорят, что при гадании с помощью зеркал в отражении появляется черт, принимающий облик суженого, на которого-то чаще всего и гадают, или же просто какой-нибудь злобный дух, который может причинить вред гадающей. Верно и то, и другое. Все зависит от того, что хочет узнать человек у зеркала.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 дать волю гневу или же другой сильной эмоции. И сейчас Данте, как мне казалось, едва сдерживался, чтобы не наорать на меня, наплевав с высокой колокольни на все правила и титулы. Но я не могу защитить мою королеву от нее самой. Я не понимаю, почему вы проводите опасные ритуалы, не позволяете мне идти с вами изгонять призрака, который оказался опасной нежитью.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 а потому что я уже не принадлежу Андреону так, как раньше. Мой долг перед короной сменился долгом перед королевой. Я сознаю, что совершаю своего рода предательство, ставя одного единственного иронита выше благополучия королевства, которое я клялся оберегать и защищать. Но я клялся и королеве. И сейчас, если понадобится...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 Выделили флегматичного серого в яблоках мерино, И сейчас Аватар ехал во главе так называемого обоза, изредка перебрасываясь короткими фразами с торговцем Василичем, Время от времени телегу подбрасывало на очередном ухабе. И вот тогда я радовалась, что выжен, Василич везет прошлогодние куни и меха. По крайней мере, лежать было мягко и почти уютно.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 Но когда твоими устами, говорит сама, предильщица судит, сопротивляться бесполезно. Нам бы только успеть.